«Ты должен вести себя как мужчина, понял?» Только когда родители уходят, он начинает размышлять над происшедшим. Ведь мать дала ему нитки и сказала, чтобы он потихоньку занялся шитьем. Служба в церкви закончилась. «Мы все дети Господни, плоды его сострадания, призванные стать на земле проводниками Божьей добродетели, сеять семена братства и доброжелательства». «Прекрасная проповедь», — говорит мать. «Да». «А он прав?» — спрашивает Эдвард. «Конечно», — отвечает Сайрус. «Только ты должен осторожно воспринимать все. Жизнь — штука непростая. На других никогда не рассчитывай. Добивайся всего сам». Человек человеку волк. Вот как в жизни получается. Значит, он был не прав, папа? Я этого не сказал. Прав он, прав и я. Только в религии ты действуешь так, а в делах они менее важны, по-другому. И все же это христианский образ действий. Мать поглаживает его по плечу. Это была прекрасная проповедь Эдвард. «Почти все в городе меня ненавидят», — говорит Сайрус. «Они ненавидят и тебя, Эдвард. Тебе это полезно знать уже сейчас. Больше всего им ненавистен успех, а ты наверняка преуспеешь. И они даже, не любя тебя, станут лизать тебе сапоги». Мать с сыном укладывает краски и мольберт, а затем прохладным весенним вечером отправляется в обратный путь после поездки за город. Хорошо провел время, Эдди. Ее голос сейчас, когда они одни, звучит как-то необычайно взволнованно, необычайно тепло. Очень-очень хорошо, мама. Когда-то давно-давно я мечтала иметь сынишку, отправиться с ним за город и рисовать вот как мы с тобой. А сейчас давай-ка я научу тебя петь смешную песенку. «А как выглядит Бостон?» спрашивает он. «О, это большой город, грязный, холодный, а люди там всегда одеты строго». «Как папа?» Она смущенно улыбается. «Да, как папа, но ты ничего ему не рассказывай о том, что мы делали сегодня». «А разве мы сделали что-нибудь плохое?» «Нет, а теперь пошли домой». И ничего ему не говори, это секрет. Внезапно в нем пробуждается ненависть к ней, и все время, пока они идут обратно в город, он молчит, насупившись. Вечером он рассказывает все отцу и с каким-то наслаждением и страхом слушает, как родители ссорятся потом. «Я хочу сказать тебе, что с мальчишкой виновата во всем ты. Настраиваешь его не так, как нужно, неправильно воспитываешь». Ты никогда не могла смириться с нашим отъездом из Бастона, не так ли? И здесь нам, по-твоему, не совсем хорошо. Прошу тебя, Сайрус, черт побери, я отправлю его в военную школу. Он достаточно вырос и может сам заботиться о себе. В девять лет мальчишка должен начинать размышлять над тем, как следует вести себя, чтобы стать мужчиной. Айк Каммингс одобрительно кивает. «Военная школа — это отлично! Мальчик любит слушать рассказы о войне!» Решению отдать мальчика военную школу предшествовал разговор Сайруса с городским врачом. «Послушайте, мистер Каммингс, — сказал врач, — сейчас ничего не поделаешь, я ничего не могу придумать. Если бы он был постарше, я посоветовал бы отвести его в заведение цели и пусть бы он там прошел науку». Расставание с домом в 10 лет, поезд, прощание с пыльными дорогами на окраине города, с мрачными особняками, запахом отцовского банка, бельем на веревках. «Прощай, сын, всего тебе хорошего, слышишь?» Он с безразличием отнесся к решению отца, но теперь едва заметно вздрагивает от прикосновения руки к его плечу. «Прощай, мама». Она плачет, и это вызывает у него неприязнь, Сострадания почти нет. Прощай. Он уезжает. С головой окунается в школьную жизнь. Чистка пуговиц, заправка койки. В нем происходят перемены. У него никогда не было друзей среди ребят. И теперь он равнодушен к товарищам, но не застенчив. Акварельные краски и такие книги, как «Маленький лорд», «Фоунтлерой», «Айвенго» и «Оливер Твист» Его почти не интересует. Он по ним не скучает. Он переходит из класса в класс лучшим учеником, увлекается легкой атлетикой и занимает третье место в школе по теннису. Как и отец, он пользуется уважением товарищей, хотя его не любят. Бывают, конечно, и неприятные моменты. Во время субботнего утреннего осмотра он стоит вытянувшись, сомкнув каблуки у своей койки, пока мимо шествует начальник школы, сопровождаемый свитой офицеров-преподавателей. Каммингс смиренно ждет, что скажет начальник курса. Каммингс обращается к нему старший кадет. «Да, сэр? Обратите внимание на бляху своего ремня. Слушаюсь, сэр». Камингс смотрит вслед старшему кадету с двойственным чувством, Болезненно неприятным и отчасти даже радостным от того, что его заметили. Загадочный вундеркинд, он выделяется тем, что не участвует в некоторых специальных мероприятиях, характерных для частной школы, в которой учатся мальчики.